Глава тридцать первая «Все-таки догнал», — сокрушенно сказала женщина. «Не повезло тебе, девочка». «Знаю», — буркнула я. «Мне бы переодеться». «Пойдем», — улыбнулась певица. «В моей гримерке осталось твое платье. Только я бы посоветовала пока не снимать морг. Подозрительно будет, если зайдет Алиана, а выйдет незнакомая девица». Никто не видел моего лица, но лучше не рисковать. Согласилась с разумным доводом. Схватив со стола кусочек пирога, направилась в подсобку. — Эстела Амани, вы не могли бы сказать новой подавальщице, что я ее тут жду? Это моя подруга. — Хорошо, я позову. Не отказала женщина. — Только давай без условностей. Называй меня Лани. — Договорились? — Пока не ходила за Анькой, я переоделась в форменное платье, которое еще оставалось под иллюзией. Затем вернула себе привычный вид. Зеркало вновь отразило полноватую девушку. Горько вздохнув по тому яркому облику, что недавно был, попыталась улыбнуться. Вышла гримаса. — Алена, как я рада, что все обошлось! — ворвалась в комнату Анька. Она обняла меня за плечи и взяла за руку. — Извини, я так испугалась декана? — Ничего, все понимаю, — стала ответила я. — Мне нужно вернуться. Ты помнишь, как найти... Осеклась на полусловие. При Эстелаамане упоминать про подземный ход и академию побоялась. — Алианна. Женщина упорно продолжала называть меня этим именем. Я считаю что на ночь глядя, идти никуда не нужно. Это опасно. Переночуй здесь. Да, конечно, — поддержала Аркханна. Можешь переночевать у меня. Кровать узкая, но мы поместимся. Зачем же такие жертвы? Нахмурилась Ланя. У меня вторая комната, и есть свободная кровать. Я же говорила. К тому же об этом сказала и демону. Он сильно удивится если Али предпочтет комнату подавальщицы отдельной постели. Начнет задавать неуместные вопросы, на которые придется отвечать. Вы правы, я не подумала. Али, ну сколько повторять, не вы, а ты. И по имени. Право, ты заставляешь чувствовать себя старухой. Эстела Амани. За стуком в дверь раздался голос Криоша. Новая танцовщица у вас? Я хотел бы обсудить условия работы. Я испуганно выторчилась на певицу. Во-первых, сейчас я выглядела как та девица, которую Криош разыскивал. А во-вторых, какая работа! Из академии просто так не выберешься. Не дай бог, кто узнает, что Алиана — это я. Особенно один демон. Скажи, что я твой представитель и могу говорить от твоего лица, — шепотом потребовала Ланни. — Эст, Криош, я очень устала, — громко ответила я. — Голова разболелась. Все вопросы вы можете обсудить с Эстелла Амани. Она будет вести все переговоры от моего имени. — Но как же... — послышалось разочарованное сопение из-за двери. — Я хотел получить гарантии. Ваше выступление, Эсте Алиана, произвело фурор. Меня уже одолели вопросами, когда следующее. Что я должен отвечать? Мы должны составить контракт. Никаких контрактов и выступлений. Я отчаянно замотала головой. «Обсудим все завтра», — резко ответила Ланя. На свежую голову. Хозяину таверны пришлось довольствоваться этим. Он еще что-то говорил. Но скорее сам с собой. На что ты сетовал, ругался, но все же ушел, не солонно хлебавши. — Ты категорически против выступлений? — уточнила Ланя. — Могла бы неплохо зарабатывать. Твое исполнение великолепно. Я никогда не видела такой манеры танца. — Необычно. А магический огонь вообще выше всех похвал. Успех будет феноменальным. Уже завтра о тебе будет говорить весь город. Криош прав, народ повалит толпами. Какой огонь! Из всей речи я выцепила одну странную фразу. Ты о чем? Как? Ты не помнишь? Где-то на середине номера сцена вдруг вспыхнула. Видела бы, как отшатнулись первые ряды. А потом ты танцевала, объятая пламенем. Сногсшибательное зрелище. Ага. Подтвердила Анька. Было такое. Но я не помню ничего подобного. Хотя, признаться, танец поглотил. Я старалась отрешиться от всего, чтобы не видеть алчных взглядов. Мне казалось, что это от них так жарко. — А ты про огонь, случайно, не думала? — спросила подруга. — Было что-то такое. — Тогда я считаю, это спонтанное проявление твоего дара. — Ты тоже, Марк? Подозрительно прищурилась Ланей, разглядывая Аракну более внимательным взглядом. «Да, а что в таверне забыла? Насколько мне известно, у адептов полное обеспечение и стипендия неплохая». «Я больше не адептка», — хмуро ответила подруга. «Меня исключили». «А...» лани вмешалась я, останавливая череду опасных расспросов. «Я действительно устала». Завтра вставать ни свет ни заря. Конечно. Пойдем, я провожу. Я попрощалась с санькой которая ушла первой. После настал мой черед. Убедившись, что в коридоре никого нет, певица провела меня к себе. Ее апартаменты находились на третьем этаже и состояли из двух спален и гостиной. Мне досталась комнатка поменьше. Она, видимо, предназначалась для прислуги или охраны. Из мебели только кровать и сундук для вещей. Свободное пространство занимало огромная лохань с водой, над поверхностью которой клубился пар. «Искупайся и ложись», — сказала лани. «Это ночная рубашка и простынь, чтобы вытереться». Положила на край кровати стопку белья. «Спасибо», — благодарно улыбнулась. «Не за что. Спокойной ночи. Отлей воды в тазик, чтобы с утра умыться» а «Аллахань пусть стоит, потом уберут», — посоветовала женщина и вышла, оставив одно На двери заметила задвижку, которую тут же и повернула. Эстела Амани я не боялась, а вот других гостей — вполне. Кто там разберет, какие здесь порядки, а мне спокойнее. Накупавшись, я переоделась в чистое. Простернула в остывшей воде белье и повесила на спинку кровати. Кутур должно высохнуть. После легла, с удовольствием растянувшись на чистой постели, приятно пахнувшей вереском, и заснула. Разбудил меня стук в дверь. С просонок я сначала не поняла, где нахожусь. Пару минут трясла головой и озиралась по сторонам, смутно надеясь, что мне приснилось. Потом все же вспомнила, что произошло накануне. Выскользнув из кровати, пошла открывать. «Доброе утро!» — за дверью стояла лани В простом халате, наброшенном на ночную рубашку, она выглядела так по-домашнему. А отсутствие косметики и распущенные по плечам каштановые волосы делали ее моложе на несколько лет. «Доброе!» — улыбнулась я. «Там подруга твоя пришла. Говорит, идти нужно!» — кивнула женщина в сторону гостиной. «Я ее за завтраком отправила. Ты собирайся!» «Уходить лучше сейчас». Я кивнула, попросила дать мне десять минут и бросилась собираться. Умылась, оделась, застелила кровать. Я управилась раньше срока. Когда вышла, Ланни ждала в гостиной, а Ланьки еще не было. Я хотела сказать кое-что наедине. Загадочно начала Эстела Амани, закрывая входную дверь на ключ. «Слушаю, ты же понимаешь...» что демон придет и станет спрашивать о тебе. Нам нужно решить, что ему отвечать так, чтобы он не нашел тебя и в то же время не почуял лжи. понимаю Первое. Что нас связывает? Второе. Информация о тебе. Кто и откуда? Третье. Куда ты делась и почему? Четвертое. Как тебя найти? Хм, задумалась я. Это для демона? Или Эстела Амани самой интересно? Насчет того, что нас связывает. Я пришла на выступление и стала поклонницей таланта. Решила выразить свое почтение. Так и познакомились. Совершенно случайно вам удалось оказать мне услугу. А вчерашнее выступление – ответная благодарность. «Похоже», – согласилась лани «Только бы не узнал, что все это – событие одного вечера. Дальше». О своем прошлом не рассказываю и пресекаю все попытки поговорить об этом. Ушла к своему будущему покровителю. Он мог меня искать, а я торопилась, испугавшись наказания. А что, сегодня вечером сам Транер и станет моим покровителем. Все честно, он бы искал, если знал, что адептка Суворова исчезла. Безусловно. Не густо с объяснениями. Демона это не удовлетворит, хмыкнула певица. Ладно, все равно ведь больше не скажешь. И последнее, где меня искать? У покровителя. Он тоже демон. Где живет? В орте. Я ведь уйду пешком. Похоже на правду, поморщилась Ланни. А камзол сама вернешь или мне передать? Указала женщина на вычищенную вещь, бережно разложенную на одном из двух кресел. Я сидела на диванчике в другом конце комнаты, и сразу не заметила его. «Как я могла?» Бросила в гримёрке, когда переодевалась, и совершенно забыла о нём. «Лучше вы», — смутилась я, борясь с диким желанием завладеть вещью, сохранившую запах трайнера. «Хорошо. Хотела сказать про твоё выступление». «Подожди», — остановила она меня, собравшуюся возразить. «Не спеши с ответом. Криош готов хорошо заплатить» хотя бы за один танец я намекнула что ты опасаешься покровителя который не разрешает подобные развлечения поэтому криешь согласен обеспечить безопасность и твое исчезновение сразу после номера деньги хорошие да и выступать будешь не в питоне а в более солидном заведении так и знала что криешь не прост знаменитость уровня эсте лаани Вряд ли связалась бы с обычным трактирщиком. Отказаться? Предложение заманчиво. Танцевать, как ни странно, мне понравилось. Но я пока не знаю, что будет завтра. Вдруг понадобятся деньги, чтобы сбежать? Я не могу дать ответа, — покачала головой. В силу обстоятельств, которые выше меня. Понимаю. Показалось или Ланя расстроилась? Но если у тебя изменятся эти самые обстоятельства, приходи в золотую ветку. Передашь мне записку с любым из слуг. Я буду в Орте и еще пару-тройку месяцев. — Ты говорила, что должна отработать на Криуша полгода, — насторожилась я. — Разговаривая с тобой сейчас, я оказываю ему услугу. — А мои услуги стоят дорого? — усмехнулась Ланя. Завтрак, что принесла Анька, оказался кстати. При подруге певица разговаривала только на общие темы. После Эстела Амани проводила к той же калитке, через которую я пыталась сбежать вчера. На прощание женщина чмокнула меня в щеку. «Надеюсь, что скоро встретимся», — шепнула она на ухо. «Прощайте», — пробормотала в ответ, испытывая странное чувство, что встреча обязательно состоится. Анька быстро нашла нужный поворот и привела на пустынную улочку, куда выводил подземный ход. Ночью мне не хватило какой-то сотни метров. Через дыру в заборе мы пробрались в запустевший сад давно заброшенного дома. Среди покосившихся сараев Аракна без труда отыскала неприметную дверцу, замаскированную засохшими ветками и мусором. Защиту Ник ставил при мне, так что я без проблем открыла вход. Уверенно двигающаяся в темноте Аркханна, взяв меня за руку, провела через петляющий тоннель к панели, выводящей в знакомый зал. Выход в город пришлось оставить без защиты. Аракна должна была обернуться Разблокировав проход в кладовку, я пролезла первой. Кровать с матрасами по-прежнему стояла там. «Будем прощаться?» — повернулась к подруге. «Спасибо, что проводила» потянулась, чтобы чмокнуть и ее в щеку. «Алена, ты же знаешь, для меня это мелочи. Ты сделала для меня много больше», сказала Анька и как-то странно замялась. «Ты хотела попросить о чем-то еще? Хочешь есть? Я сейчас». Перешла на магическое зрение, чтобы увидеть свои резервы. «Не откажусь», смутилась Аркханна. «Но я бы...» что? «Говори, не стесняйся!» «Ты можешь открыть вход в то помещение?» Анька кивнула на стену, за которой, по ее словам, было логово Аррона. «Зачем?» – удивилась я. «Мне это нужно. Я хоть и не могу менять форму, но потребность в таком месте осталась. В нашу комнату в общежитии не попасть, новую не сделать, а тут все готово». Я смогу приходить иногда по ночам, чтобы побыть. Ну, если так, хорошо, — согласилась я. А что сразу об этом не сказала? Я бы открыла комнату еще вчера. Неудобно было. И ты ворей. Не хочу, чтобы он видел. Ох уж эти влюбленные, — мокнула я, направляясь к стене. Сделать проем оказалось еще легче, чем вчера. Может, сил прибавилось? Или отдохнула, наконец? Выспалась я в таверне неплохо. — Ну что, довольна? — подмигнула подруги Прошу. — Только после тебя! — прошипела арханна лицо которой исказило гримаса. Арак натолкнула меня в темноту проема. Не ожидавшая такой подставы, я полетела вперед, впечатавшись в упругие нити паутины. Еда прошипела из темноты. Слишком долго ждал. Черная мышина со сверкающими алыми глазами устремилась ко мне из темноты. Взвизгнув, я поползла к выходу. Аня, что? Осеклась я, увидев торжествующую ухмылку девушки. Происходит от тупого удара в спину. Скрикнула. Больно. Из глаз брызнули слезы. Что-то обвелось вокруг шеи и вздернуло вверх. Я захрипела, отчаянно пытаясь отодрать ту дрянь, что не давала вздохнуть. А тело сдавливало, будто его тугими кольцами оплетала гигантская змея. Сквозь шум в ушах и оглушительный стук сердца доносился сухой смех аракны. От понимания того что все это время арханна обманывала и использовала меня, внутри разрасталась пропасть. Так подло еще никто не предавал.